Глава 31. Как обычно, на лице Рицушима появилась так раздражающая меня маска самовлюбленного самца, и он окинул девушку, вызывающе провоцирующим взглядом. Так бы и стукнуло паразита, б его. Или весь этот цирк специально для меня. Приотгородившись эмоционально, я принялась наблюдать за демоническим павлином. Ему льстило ревнивое раздражение официантки. Но при этом он сам из-под следил за мной. Похоже, мне решили намекнуть, что при желании кое-кто не пропадет и быстро пристроится. Нежно погладившими по руке, я мило улыбнулась. Дождалась, когда девушка, расправив плечи и выпитив вперед грудь, удалится с нашим заказом, и, наклонившись как можно ближе к уху демонёнка, прошептала «Или беги за ней, или оставайся со мной и не выделывайся». А я решил, что мы каждый заведем себе еще по одному партнеру. Наши взгляды скрестились, я спокойно выдержала эмоциональный натиск, дождалась, пока Рецушиму надоест строить честнейшую невинную мордочку и кривовато улыбнулась. Объяснять, что Леонеж — не позабытая на полгода знакомая, а совершенно другое, я не стала. Уверенно, Демонёнок и сам прекрасно понимал разницу. Просто пытался дать мне понять, что он категорически против третьего в нашей кровати и наших отношениях. «Ангелочек наши обмены намеками проигнорировал. Возможно, с голодухи, ведь мы с утра ничего не ели. Поэтому довольно запоздалый бизнес-ланч, учитывая, что время вполне подходило для раннего ужина, мы уничтожили довольно быстро. Я уже собиралась заказать еще что-нибудь, но перед этим предусмотрительно выждала минут пять и поняла, что сытая. А еще что мне очень хочется уйти из этого ресторана. Не люблю, когда на моего мужчину смотрят таким прожигающим взглядом. Но чаевые официантки мы оставили». Обслуживала она нас быстро, ошибок не допускала, так что, как профессионалу у меня к ней претензий не было. Да и как бывший моего парня тоже. На улице уже стемнело, но фонари и вывески на зданиях светили ярче местного светила. А мимо нас спешили куда-то различные существа, иногда совсем не похожие на людей. Было шумно, ярко, и, как всегда на соляре возникало ощущение праздника. Этот настрой поддерживали ежедневными фейерверками, карнавальными шествиями, концертами известных певцов на трех основных площадях города. Постоянно жить здесь я бы не хотела. Либо спятила бы, либо привыкла и перестала бы замечать всю эту праздничную атмосферу. А вот раз в полгода, год, вырваться на несколько дней было весело. Правда, Рецушим, как местный житель, на повальное веселье почти не реагировал. А вот Леонеша с непривычки укачала, практически в буквальном смысле. Так что мы вернулись на корабль и разошлись по своим каютам. Первую половину следующего дня мы провели в магазинах, обновляя гардероб. Потому что это в центре столицы полным-полно торговых комплексов с огромнейшим выбором и не менее огромнейшей ценой на этот выбор. На окраине можно купить все то же самое, но раз в 5-10 дешевле. В процессе закупочного ажиотажа мне очень понравилось ощущать себя женщиной двух мужчин. Пока что-то мерил Рицушим, я обнималась возле кабинки с ангелочком. Когда что-то мерил Леониш, я целовалась с демонёнком. Когда что-то примеряла я, парни стояли и ждали, иногда отправляясь на поиски такого же, но другого цвета или другого размера. Или вообще чего-то такого светленького, чтобы смотрелось с этими брючками. «Как я вам завидую!» Выдала мне в одном из магазинов продавщица, дежурившая в отделе примерочных. У меня так не получилось, пришлось выбирать. Я лишь загадочно улыбнулась, не став объяснять, что на самом-то деле у меня тоже все вилами по воде и очень непонятно. Задержавшись ненадолго возле киоска с богатым выбором различных перекусов, мы уселись втроем на лавочку со стаканчиками кофе и бутербродами с мясом потому что, как их ни называй, бургер, хот-дог, сэндвич, шаверма — по сути, это бутерброды. Я вот любила сэндвичи. Шимми купил себе двойной бургер и теперь пугал меня, легко откусывая от этой махины. Леонеж взял себе бутерброд с рыбой, а не гири. Мы уже знатно подустали, мотаясь по магазинам и проголодались, поэтому молча жевали, лениво разглядывая проходящих мимо. И вдруг за одной из стеклянных стенок магазинчиков Мне померящился Кристит. Демонёнок, сразу уловив изменения в эмоциях, выпросительно посмотрел на меня. Ангелочек тоже ощутил напряжение в воздухе и повернулся к нам. Потом оба парня, не сговариваясь, быстро запихали в рот остатки еды, залили всё это кофе и рванули в тот самый магазин. А я стала ждать их на лавочке, как и положено хорошей девочке. Вот только это оказалось не самым правильным решением, потому что через пару минут рядом со мной уселся Кристит, вполне себе настоящий и жутко довольный. «Какой сюрприз. Я-то думал, мне придется перерыть всю галактику, выискивая вашу компанию. Не ожидал, что вы объявитесь на Солиаре». «А почему бы нет?» — натянул я на лицо нейтрально вежливую улыбку. Страха внутри почти не было, только раздражение. В конце концов, мы в общественном месте, где-то рядом мои парни, и вообще Шим сможет вырубить этого гада на расстоянии. «Действительно. Это не вас же прогнали через все психологические тесты», — процедил Кристит, продемонстрировав свой истинный настрой через дружелюбно счастливую маску. «Но зато теперь у меня есть справка, что я абсолютно нормален. Увлекаться древними легендами дипломированному историку вполне естественно». Прервавшись, Кристит широко зевнул, едва успев прикрыть рот ладонью, и тряхнул головой. «Душновато здесь. Пойдем выйдем». «Лучше посиди тут, отдохни». Встав со скамейки, я огляделась, нашла взглядом Леонеша, ярко светившего неподалеку своей золотистой шевелюрой, и помотала головой стоявшему с ним рядом Шиму, очень надеясь, что тот поймёт и не станет вырубать нашего конкурента полностью.